Глава 24. Триумф Майлза Грэндала По пути в клуб сар Феликс задыхался от гнева. Наглый толстосум поставил ему шах и мат. Игра окончена. Без сомнения, он мог бы жениться на Мари Мельмот. Ее отец сам ему это сказал. И сэр Феликс верил словам Мари, что она от него не откажется... Она любит его, что естественно. И она дурочка, что возможно тоже естественно. Однако для него ставкой в игре была не любовь. Когда девушки выходят замуж против родительской воли, убеждали его все. Отцы их рано или поздно прощают? Может быть, с обычными отцами так и бывает, но Мельмот определенно необычный отец. Он, так говорил себе, сар Феликс, негодяй, каких еще не производил свет. Сар Феликс помнил. И поднятые брови, и оскорбительное выражение лица, и жесткий рот. Он оказался совершенно бессилен перед Мельмотом и теперь в Кэббе костерил того на все лады. Но как поступить? Отказаться от Мари Мельмот? Забыть дорогу в дом на гровенор -сквер? Отказаться от всяких связей с этой семьей, включая мексиканскую железную дорогу? И тут ему пришла мысль. «Нидердейл!» — пересказал разговор с Мельмотом насчет акций. «Понимаете, мы ничего не внесли и не можем ничего продать. В этом что-то есть. Я объясню все родителю и попрошу его вложить тущенку-другую. Если он поймет, что сможет получить деньги назад, то согласится, а разницу уступит мне». В воскресенье вечером... Сэр Феликс все это обдумал. «Почему бы ему, так сказать, не вложить тыщенку?» Он подсчитал в уме. «Двенадцать фунтов десять шиллингов со ста фунтов? Сто двадцать пять фунтов с тысячи?» «Наличными!» Насколько сэр Феликс понял, продав акции и получив прибыль, Тысячу можно сразу же вложить в следующее. Обмозговав это в меру умственных сил, он пришел к выводу, что начинает понимать, как мельмоты мира делают деньги. Имелось лишь одно затруднение. У него не было тысячи. Однако в целом удача к нему благоволила. Более половины требуемой суммы лежала у него в банке, и гораздо больше набиралась расписками доли Лонгстафа и Майлза Грендола. Если бы те рассчитались, сэр Феликс кипел негодованием при мысли, что не может получить своего, он мог бы купить акции завтра и все равно остаться при деньгах. Разве этим он не опровергнет обвинение Мельмота, что у него нет средств? Надо будет вытрясти деньги из доли Лонгстафа? И хотя с Майлза Грендола ничего требовать не удастся, не исключено, что из его расписок все же удастся извлечь пользу. Майлз — секретарь совета директоров. Вдруг он сумеет устроить так, чтобы внести наличными лишь часть суммы? Сэр Феликс очень смутно представлял, как это происходит, но рассчитывал, что такое возможно через Майлза Грендала, если на того надавить. «Как же я ненавижу тех, кто не платит карточные долги!» — сказал он, сидя один в клубе и дожидаясь, когда придет кто-нибудь из друзей. И сэр Феликс принялся сочинять драконовские законы против тех, кто проигрывает и не платит. «Не понимаю, как им не стыдно смотреть человеку в лицо!» — негодовал он. Мысли, что он покажет себя Мельмоту-капиталистом, так понравилось сэру Феликсу, что в конце концов он решил не отказываться от сватовства и написал Мари Мельмот следующую записку. «Дорогая М, твой отец взбеленился из-за денег. Возможно, будет лучше, если ты поговоришь с ним сама или попросишь матушку. Всегда твой Ф». Записку, как велела Мари, он адресовал мадам Дидон на гровенорсквер и отправил из клуба, по крайней мере написанное, а ни к чему его не обязывало. По воскресеньям в 8 часов вечера члены клуба устраивали так называемый товарищеский обед. За стол садились 5 или 6 человек, потом всегда играли в карты. По этому случаю Долли Лонгстав заявился около 7 за Хэрисом с горькой настойкой, и Феликс щел это удачным случаем поговорить о деньгах. «Вы не могли бы завтра отдать мне деньги по вашим распискам?» Спросил он. «Завтра? Бог мой!» «Я объясню, почему. Я считаю вас другом, поэтому ничего не буду от вас скрывать. Я хочу жениться на дочери Мельмота». «Мне говорили, что она достанется вам». «Я ничего про это не знаю. Однако в любом случае попытаюсь. Как вы знаете, я в совете директоров». «Я ничего про это не знаю, старина. Знаете, Долли?» «Помните американца, друга Монтегю, который как-то был здесь и выиграл все наши деньги? Он был в ужасном жилете и уехал утром в Калифорнию. Отправиться в такую даль после трудной ночи. Я все гадал, добрался ли он живым. Так вот, все объяснить я не смогу, потому что вы такого не выносите. И потому что я такой дурак. Я не считаю вас дураком». Но объяснение заняло бы неделю. Мне совершенно необходимо выкупить завтра кучу акций. Хотя, может быть, в среду будет еще не поздно. Я должен за них заплатить, иначе старый мельмод будет думать, что я на мели». Собственно, он так и сказал. «И деньги — единственное препятствие для моего брака с его дочерью. Теперь вы понимаете, как это важно». «Иметь много денег всегда важно. Это я понимаю. Я не стал бы покупать акции, не будь это дело верное». «Вы ведь знаете, сколько мне задолжали?» «Понятия не имею. Примерно тысячу сто фунтов. Не удивлен. А Майлз Грендел должен мне две тысячи. Граслок и Нидердейл, когда проигрывают, всегда платят его расписками. Если бы у меня они были, я бы тоже ими платил. Все идет к тому, что ничем другим расплачиваться не будут. Они на самом деле ничего не стоят. Не понимаю, какой смысл играть, двигая через стол никчемные бумажки». «А сам Грендал даже и не стыдится». «Нисколько», — я бы сказал. «Так вы ж постараетесь добыть мне деньги, Долли?» «Мемот дважды на меня наседал. Хочешь, чтобы я согласился что-то продать? Он старый ворюга и наверняка хочет меня грабить. Можете ему сказать, если он устроит дело по-моему, вы получите свою тысячу». «Вы можете это написать». По-деловому не могу, Карбери. Какой прок! Я никогда не пишу писем, это выше моих сил. Просто скажите ему, если с продажей выгорит, я рассчитаюсь. Майлз Грендл тоже обедал в клубе. И после обеда в курительной сэр Феликс завел с ним деловой разговор. Начал он с необычной для себя вежливостью, Полагаю, что Майлз имеет влияние на великого распределителя акций. Я собираюсь выкупить свои акции в компании, сказал сэр Феликс. Майлз издал неопределенный звук и с головы до ног окутался дымом. Я не до конца понял, однако Нидердейл говорил с Мельмотом, и тот объяснил, думаю внести тысячу две в среду. Майлз вновь издал неопределенный звук. Это ведь будет правильно? Да, очень правильно. С каждой фразой сэра Феликса Майлз все усиленнее выпускал дым. Обязательно нужно вносить наличные? Обязательно. И Майлз покачал головой, словно осуждая такой ужасный порядок. Полагаю, директорам, Позволено вносить за акции залог, скажем, 50%. <связывающие> а вам дадут половину акций, что то же самое. Сэр Феликс Такедок повертел услышанное в голове. Но утверждение Майлза ни с какой стороны не выглядело истинным. Вы же понимаете, я хочу продать их снова ради прибыли. <звук> а, так вы хотите снова их продать И потому мне нужны все акции <звук> а, Можно продать половину, сказал Майлз Я намерен начать с десяти акций, то есть тысячи фунтов Деньги у меня есть, но я не хочу столько снимать Можете устроить, чтобы я внес с акции половину? м мот все делает сам. Вы можете ему объяснить, что немножко мне задолжали. Сэр Феликс сказал, так полагая это, деликатным способом надавить на секретаря. О, это лично, нахмурился Майлз. «Конечно, личное. Но если вы заплатите мне деньги, я смогу купить на них публичные акции». «Я считаю, нам не следует смешивать одно с другим, Карбери». «Вы не можете мне помочь?» «Таким способом не могу». «Если так, черт побери, когда вы собираетесь заплатить мне долг?» Бестактность должника довела сэра Феликса до белого коления, и он выразил свое требование напрямую. «Человек не платит долги чести, даже не предлагает способ их погасить, и еще имеет наглость говорить, что не надо смешивать личные отношения с деловыми! Какая низость!» Майлз Грэндалл молча курил. Ответить на вопрос было трудно, поэтому он не отвечал. «Вы знаете, сколько мне должны?» продолжал баронат, намереваясь не останавливать натиск, раз уж начал. В курительной было довольно людно, и разговор об акциях начался на полутонах. Последние два вопроса сэр Феликс задал шепотом, но по его лицу было видно, что он в бешенстве. «Конечно знаю», — ответил Майлз. «И?» «Я не буду говорить об этом здесь. Не будете говорить здесь, но это общественная комната». «А я буду», — сказал сэр Феликс, повышая голос. «Кто-нибудь хочет пойти наверх и сыграть на бильярде?» — спросил Майлз Грэндалд, вставая. Он медленно вышел из комнаты, предоставив сэру Феликсу мстить, как тот пожелает». Сэр Феликс подумал было громко изобличить наглеца, но побоялся. Майлза Грэндала в клубе любили больше, чем его. Был воскресный вечер. Тем не менее, часов в одиннадцать картежники собрались за ломберным столом. Здесь был Лонгстаф, и с ним два лорда, и сэр Феликс, и Майлз Грэндалл, конечно». И как не печально, куда лучший человек, чем они все, Пол Монтегю. царь Феликс очень сомневался, садится ли с ними. Что толку играть с наглецом, которого общее мнение избавляет от обязанности платить? Но если не играть с ними, где он найдет другую компанию? Начали свиста, но скоро перешли к мушке. Самым малоуважаемым в этом братстве был Майлз Грэндл, но именно из-за его назойливых просьб они отказались от более благородной игры. — Давайте продолжим вист. Мне нравится быть выходящим, — сказал Граслок на первое предложение. — Куда веселее. Время от времени сидеть без карт. Всегда можно делать ставки, — ответил Долли на второе. «Ненавижу мушку», — сказал сэр Феликс после третьего. «Мне больше подушевист», — заметил после четвертого лорд Нидердейл. «Ну, если другие хотят, я согласен на любую игру, хоть при стенок». Однако Майлз Грэндалл настоял на своем, так что мушка победила. Примерно к двум ночи Грэндалл был единственным выигравшим. Играли не то чтобы по-крупному... Тем не менее, выиграл он много. Всякий раз, как набирался большой банк, Майлз Грендолл загребал его себе. Остальные не сильно печалились. До сих пор ему не везло, и теперь они могли расплачиваться с ним его же расписками, с которыми расставались без жалости. Даже у доли Лонгстаффа имелись его расписки. Не было их только у Монтегю, и пока суммы были маленькими, ему позволяли платить наличными. Однако сэра Феликса злила, что деньги уходят Майлзу Гренделу, из которого их потом не вытрясти. «Монтегю», — сказал он, — «поменяйте мне их на время. Если к концу игры они у вас еще останутся, я выкуплю их обратно». И он придвинул Монтегю стопку Майлзовых расписок. В результате Феликс получил бы наличные, А Майлз свои бесполезные бумажки. Для Монтегю это разницы не составляло, и он поступил, как просили. Вернее, поступил бы, не вмешайся, Майлз. По какому праву, сэр Феликс встревает между ним и другим человеком? Не понимаю, сказал Майлз. Когда я выиграю у вас, Карбери, я буду принимать свои расписки, пока они у вас есть. Какая любезность! Но я не позволяю их обменивать. Тогда оплатите их сами. И сэр Феликс выложил на стол пачку расписок. «Давайте не будем ссориться», — сказал лорд Нидердейл. «Карбери вечно затевает ссоры», — заметил Граслок. «Известное дело», — согласился Майлз Грэндалл. «Я затеваю ссоры не чаще других». Но... «Я говорю, у нас кипа этих бумажек, за которые мы ничего не получим. И не дело, чтобы Грэндл ушел с деньгами». «Кто? Куда-нибудь уходит?» спросил Майлз. «И чего деньги Монтегю должны достаться вам, а не нам?» спросил Граслок. Они еще поспорили и сошлись вот на чем. Обменивать расписки Майлза как пытался сэр Феликс, «не дозволяется», но мистер Грендел поручился честью, что до того, как все разойдутся, потратит выигрыш на погашение своих расписок в пропорции к тому, сколько их у кого есть. Сэра Феликса такое решение крайне разозлило. Он знал, что в шесть или семь утра они будут не в состоянии вести финансовые расчеты, с которыми и так бы без счетовода не справились, и не сомневался, что Майлз, если будет выигрывать, и дальше уйдет с наличностью. Довольно долго он молча метал карты, почти все время проигрывая, но помалу, и наблюдал за столом. Сидел он рядом с Грендолом и вроде бы заметил, что сосед отодвигается со стулом все дальше и дальше от него, ближе к Долли Лонгстафу, с другой стороны. Так продолжалось около часа. Грендолл по большей части выигрывал, в основном у Пола Монтегю. «В жизни не видел, чтобы человеку так шла карта», заметил Граслок. «Вам почти в каждую сдачу приходит по два козыря». «Я много сдач пропустил», возразил Майлз. «Всякий раз, как я играл...» Вы оставляли меня без единой взятки, сказал Долли. Не завидуйте моей удаче, я столько проигрывал, ответил Майлз. С начала вечера он уничтожил своих расписок более чем на тысячу фунтов, и, что было для него важнее, заполучил кучу вожделенных наличных. Что Проку об этом говорить, сказал Нидердейл, ненавижу ссоры за выигрышей и проигрышей. «Давайте играть дальше или разойдемся спать!» Предложение разойтись было полнейшей нелепостью, и они продолжили игру. Сэр Феликс, впрочем, по большей части молчал, играл очень мало и незаметно наблюдал за Майлзом Грендоллом. Наконец он вроде бы увидел точно, что Майлз спрятал карту в рукав, и вспомнил, что все последние взятки тот брал тузами. Первой мыслью сэра Феликса было броситься на Майлза и схватить того за руку. Однако он побоялся. Грендел был крупнее его. И что, если карты в рукаве не окажутся? И опять же, в потасовке останется, по крайней мере, тень сомнения, за которую товарищи поспешат ухватиться. Граслок. Друг Грендолла, Нидердейл и Долли Лонгстаф лучше отдадут деньги Шулеру, чем признают, что кто-то в их кругу может передернуть. Сэр Феликс боялся и драки с более сильным Майлзом, и благодушия остальных. Понимая, что случай уходит, он стал смотреть дальше, и вновь на его глазах карта исчезла в рукаве. На третий раз он уже не понимал, как остальные этого не видят. Всякий раз, как Майлзу приходил черед сдавать, он подменял карту. Феликс присмотрелся внимательнее и теперь был уверен, что тот почти в каждом круге хотя бы раз берет взятку тузом. Ему представлялось, что ничего не может быть легче. Наконец, сославшись на головную боль, сар Феликс встал и ушел, оставив товарища играть». Он спустил почти тысячу фунтов, но все они были в расписках. «Что-то с ним не так», — заметил Граслок. «С ним всегда что-то не так», — сказал Майлз, упиваясь своим успехом. «У него одна корысть в голове». «Чем меньше об этом говорить, Грендул, тем лучше», — ответил Нидердейл. «Сами знаете, мы со многим мирились, и он не меньше других». Майлз тут же присмирел и в следующие свои сдачи карт не подменивал».